с письмом, прося его принять самого путешественника, человека по разным соображениям весьма интересного и нужного. Алексей Александрович не успел прочесть брошюру вечером и дочитал её утром. Потом явились просители, начались доклады, приёмы назначения, удаления, распределения наград, пенсий, жалований, переписки, то будничное дело, как называл его Алексей Александрович, отнимавшее так много времени.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 а он по своей усидчивости, добросовестности к работе, он натянут до последней степени. И давление постороннее есть, и тяжёлое, заключил доктор, значительно подняв бровь. Будете на скачках, прибавил он, спускаясь к подонной карете. Да-да, разумеется, берёт много времени, отвечал доктор, что-то такое насказанное с людином и не расслышанное им.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 И пообедав с правителем дел, пригласил его с собой вместе ехать на дачу и на скачки. Не отдавай себе в том отчёта, Алексей Александрович стал теперь случая иметь третье лицо при своих свиданиях с женой.